Глава тридцать 32. Я передал записку Бараку. Прочитав он вернул мне бумагу и обеспокоенно посмотрел на меня. "Это еще что за чертовщина? О чем идет речь? Понятия не имею". Я принялся ходить по комнате туда-сюда. Должно быть, и впрямь стряслось нечто серьезное. "Я могу завтра же поехать туда и вернуться на следующий день в среду. Коронер к этому времени еще не приедет". Признайтесь, а вы ведь рады тому, что завтра нам не надо отправляться домой, негромко спросил мой помощник. С твоей стороны нечестно упрекать меня в этом, ответил я с жаром, потому что слова Джека угодили в цель. Мы непременно уехали бы, если бы не гибель миссис Абигейл. Откуда мне было знать, что это случится? Ты ведь не думаешь, что я радуюсь смерти бедной женщины? хотя, впрочем, расследование обстоятельств убийства способно поведать о том, что здесь происходит. Ну хорошо. Однако где-то в глубине души вы все таки довольны, что обстоятельства сложились именно таким образом, да? У нас есть шанс разом разрешить оба дела. Вы забываете о том, что в восьми милях отсюда в любой день может развернуться сражение. И если мы проиграем, французские солдаты Мигом придут сюда по дороге. Прекрасный дом, есть что грабить. Согласен, подобные возможности впрямь существует. Однако я посмотрел на помощника: завтра мне обязательно надо поехать в Рольсфуд. Ну вот что. В этом случае я еду с вами, ответил барак, не допускающим им возражений тоном. Ни за что не останусь один в этом сумасшедшем доме постучав в дверь кабинета Хоббея старшего, я услышал негромкое: "Войдите". Хозяин дома сидел за столом, наблюдая за тем, как струится песок в колбах песочных часов. Ощутив некоторое сочувствие к нему, я вдруг понял, что впервые оказываюсь наедине с этим человеком. Он казался совершенно разбитым. Еще бы, за последние два дня был разоблачен секрет его сына. И погибла жена. Итак, мастер Шардлейк спросил Николас со вздохом: "Объехали ли вы лес с мастером Придисом?" "Объехали". Хобби взмахнул рукой. "Наверное, будет лучше, если вы обсудите результаты вашей поездки с Винсентом. Сам я в данный момент ни на чем не могу сосредоточиться". "Вполне понимаю". "Сэр, позвольте мне выразить вам соболезнования по поводу смерти вашей несчастной жены". «Да Допокойт Господчую душу, посмотрев на стол мой собеседник проговорил голосом, сделавшимся вдруг полным чувства. Никто не любил бедную Абигаил. Я это знаю. Но видели бы вы ее молодой, такой, какой она была, когда я женился на ней, такой хорошенькой и веселой, Если бы она не вышла за меня замуж, он умолк. А как себя чувствуют мальчики? спросил я, подумав, что В нормальной семье Хью и Дэвид находились бы рядом с Николасом, и все домочадцы утешали бы и поддерживали друг друга. Сэн занят своим горем, с ним рядом Фальстоу. А Хью, мастер хобби, вздохнул. Хью обретается где-то в доме. Кстати, сэр Люк организовал поиски в лесу. Ему помогают деревенские, и их весьма смущает перспектива того, что по лесу разгуливает безумец. Горембек порекомендовал никому из нас не выходить за ограду садов. А эти уже привели и допросили? Да. Он ненавидит нашу семью, Николас нахмурился. — Винсент говорит, что если в лесу не обнаружат следов чужака, подозрение неминуемо падет на него. И это, конечно, правильно. Хозяин дома сделался еще более угрюмым, а я подумал, что теперь здесь всем заправляет Дирик. Дирик на пару с фальставо — Что ж, — ответил я спокойным тоном. Виновен или нет, Этис будет решать коронер по прибытии суда. Но я пришел к вам, мастер Хоббэй, чтобы сообщить о том, что вестник доставил мне письмо из той сасокской деревни, где у меня есть дело, связанное с другим моим клиентом. Я намереваюсь завтра отправиться туда, а на следующий день вернуться обратно для встречи с coroner. Мне известно, что он должен допросить нас с Барком в первую очередь. Очень хорошо, ответил мой собеседник без всякого интереса. Я помедлил, понимая, что мои следующие слова должны быть произнесены в присутствии Дирика. Однако я просто не мог не задать этот вопрос. На прошлой неделе, сэр, я случайно подслушал часть вашего разговора с женой, миссис Абигейл, горячо возражала против проведения охоты, поскольку считала ее небезопасной. какое то мгновение Хобби молчал, а потом проговорил, не поднимая головы неторопливо и четко выговаривая слова: "Моя жена в последнее время стала бояться всех и каждого, мастер Шардлейк. Я уже говорил вам, что бедняжка была не в себе". Ей уже начали повсюду мерещиться опасности. Взяв в руки песочные часы, он посмотрел на сыплющуюся стройку песка, после чего перевел взгляд на меня и со странным выражением на узком лице неторопливо добавил: "Вся моя жизнь, все, что я пытался построить, все, что я любил, все убегает, подобно струйке песка в этой склянке". Верите ли вы в судьбу, мастер Шардлы? В неотвратимую немезиду?» Нет, сэр. Я не знаю, каким образом бог наводит в мире порядок, но думаю, что не таким. «Все началось с вашего появления здесь. Голос Николаса оставался тихим, и его интонация странным образом была полна мягкого любопытства. Это несчастное дело. Едва ли у Дэвида случился бы приступ, если бы не оно. Вы подбиваете моих арендаторов к сопротивлению, не отрицаете, у меня в деревне есть свои соглядатаи. А теперь еще и погибла моя жена. Так что хотелось бы понять, не вы ли моя немезида. Поверьте, я вовсе не хочу быть чьей-либо немезидой, мастер Хоббы. Не хотите? Не знаю, кто вас разберет». Продолжил хозяин поместья все тем же спокойным голосом, однако теперь он смотрел на меня столь же резким и вопрошающим взором, как и прежде. Впрочем, быть может, я ошибаюсь. Наверное, все началось с визита Майкла Кафхила. С гримаса боли исказило лицо моего собеседника, и он как бы замкнулся. Впрочем, нам не следует беседовать на подобные темы без Винсента. Тон Хобая вновь стал официальным до встречи через два дня мастер Шардлейк и он кивнул в знак того, что разговор окончен. Мы с Бараком отправились в Роллсфуд ранним утром следующего дня. Как же, кни, кстати, была эта очередная поездка верхом. После охоты у меня ныла перевязанная рука и болела спина. Опять сделалось пасмурно, небо завесили серые облака. По пути мы особо не разговаривали. Слова, сказанные вчера старшим хоббуем, вывели меня из равновесия. Я пытался убедить себя в том, что всего лишь поддерживал Этиса в его борьбе против злоупотребления землевладельца, и что припадок мог случиться с Дэвидом в любой момент, а больше всего в том, что никому не известно, кто и по какой причине убил Абигаил. Однако мне было вполне понятно, почему Николас вправе видеть во мне свою немезиду. Накануне вечером я написал Орнеру, сообщив ему о произошедшем. Я также известил его о предложении Дирика касающимся оплаты издержек. После этого я сочинил послание Гаю, предупредив друга, что мы пока еще не возвращаемся домой. Наконец, я сходил к конюшне, чтобы забрать написанное Бараком письмо Тамазин. Нам следовало оставить всю корреспонденцию в кошеме для гонца королевской почты. По пути я миновал комнату Дэвида. Оттуда доносились глубокие, души рыдания и негромкий успокаивающий голос Фальстоу. Возвращаясь в дом, я заметил поодаль Хью, сидевшего на обвалившейся стене старого сестринского кладбища. Я подошел к нему. Продолговатое лицо юноши наполняло печаль, уголки его рта были опущены. Он посмотрел на меня невероятно усталыми глазами. Примите мои соболезнования, проговорил я негромко. Кертис чуть склонил голову. Меркнувший свет скрывал от взгляда о спины, и в юношеской красоте этого парня угадывалось нечто еще более хрупкое. "Благодарю вас", ответил он. "Но вы должны знать, что я вовсе не скорблю по миссис Хоббой. По чести говоря, надо бы, но не скорблю. Сегодня утром вы положили ей на колени цветок. Да? Тогда мне было жаль ее». Когда мы застали вас около тела, вы произнесли странную фразу. Я посмотрел ему в глаза. Нечто вроде: "Ну что же ты получила по заслугам?" Недолго помолчав, мой собеседник промолвил: «Помилуй меня, боже. Боюсь, я действительно мог так выразиться". И сказав это, он напряженно уставился перед собой. "А почему?" не отставал я от него. Кью снова заговорил, очень осторожно: тщательно подбирая слова. Когда мы познакомились, я считал, что эта женщина намеревается в меру своих возможностей заменить мать мне и в особенности моей сестре. Однако потом оказалось, что и для нее, и для мастера Хоббоя голос молодого человека осекся. важнее всего деньги. Они хотели пользоваться нашими землями Они хотели выдать Эмму замуж за Дэвида, как я уже говорил вам. Увидев миссис Хоббой убитой, я пожалел ее, но одновременно и рассердился. Да, я сказал, что она получила по заслугам, поскольку и правда, так подумал. А Вам уже приходилось видеть мертвецов? Да, покойных родителей. Мне не позволили попрощаться с сестрой. Лицо ее было обезображено оспой. Мне до сих пор жаль. Кертис посмотрел на меня. «А Вы передадите коронеру мои слова. Полагаю, что лучше будет, если вы их и сами расскажете ему о том, как относились к Кабигайль». Юноша жестко посмотрел на меня, и я подумал, что должно быть подобно Николасу. Этот молодой человек перечисляет в уме все неприятности, которые начались здесь после моего появления. А кто, по вашему мнению, мог убить миссис Хобби, спросил я. Не имея ни малейшего представления, мой собеседник нахмурился. Не хотите ли вы сказать, что я это сделал? Я покачал головой. Подобно вам, хью, я даже не могу предположить, кто виновен в этом чудовищном злодеянии. Затем я бросил взгляд на кладбище. Урсула снова принесла цветы к могиле монахини. Однако, услышав мои слова, Вы подумали, что это я убийца? Лицо Кертиса вспыхнуло гневом, подчеркнувшим его оспины. Нет. Мне просто хотелось узнать, что эти слова означают. Но вы же говорили, что хотите быть моим другом. Юноша встал передо мной, сжимая кулаки. Я вполне понимал, что Кертис выше меня и сильнее. Я никого не обвиняю. Однако с самого начала хью я ощутил, что ваша семья что-то скрывает, помимо состояния Дэвида. Я решил играть в открытую. Вы ошибаетесь, ответил молодой человек. Сегодня я объехал ваши земли вместе с сэром Эдвардом Приддисом. На мой взгляд, мастер Хобб подделывал свои финансовые отчеты. Вероятно, опекун ваш состоял в доле с сэром Квинтином, По всей вероятности, они обманули вас на несколько сотен фунтов. На лице Хью появилось пренебрежительное выражение. Когда уже сервы наконец поймете, что мне это безразлично? А теперь, мастер Шардлейк, прошу вас оставить меня в покое. На дороге мы видели все новые и новые направляющиеся на юг повозки, груженные всем, чем угодно, от плотницкого инструмента до пик и шлемов. Один раз нам пришлось выехать на обочину, чтобы пропустить очередную роту стрелков. Как там дела идут? У людей Ликона, подумалось мне. Интересно, погрузили их уже на корабли или нет? Около полудня мы свернули на ведущую в Сасакс дорогу. Когда мы остановились, чтобы перекусить в гостинице, которую я посещал во время прошлой своей поездки, барк за кружкой пива проговорил: "Что-то вы слишком уж притихли. У вас на лице такое выражение, какое бывает, когда вам докучает какая-то мысль". Я подумал о том, что после прибытия в Холлендс только тем и занимался, что обзаводился врагами, вздохнул я и рассказал ему о своем разговоре с Хью, а также о заявлении Николаса, увидевшего во мне свою нимзиду. Хобб навел меня на мысль о том, что если бы я не приехал сюда, то Абигейл вполне возможно была бы жива. Нечто подобное должно было случиться в этой семейке рано или поздно, возразил мой клерк. Все они здесь Ненормальные. Ну просто банка с пауками. А кто убил Авиголь Джек? Хобби абсолютно прав. Эту женщину здесь никто не любил. Но вот кто же все таки лишил ее жизни, а? Ох, боюсь, как бы это убийство не повесили на Эттиса. На мой взгляд, Дирик рассматривает только такую возможность. Однако доказательств виновности Леонардо нет. В таких местах суд часто вершится по чьему-либо произволу. Если хотите сделать что-либо полезное, постарайтесь приглядеть за тем, чтобы расследование провели по закону. Да. И ты прав относительно самой семейки. Их взаимоотношения настолько извращены, что я не могу избавиться от мысли о том, что миссис Хоббы убил кто-то из домочадцев. Но кто? Фальствоу пользуется здесь неположенной управляющему властью. Но ну и о чем это говорит? Обычно слуга получает власть над господином в том случае, когда знает какой-нибудь его важный секрет, настолько важный, что нельзя допустить того, чтобы его могла выболтать неуравновешенная женщина. Но какое именно? Не знаю. Я посмотрел на собеседника. Спасибо за то, что поехал со мной. Сказать по правде, оставаясь там, я только с тяжелым сердцем расхаживал бы по приворству, дожидаясь очередного гонца. Но почему от Тамазин до сих пор нет вестей? Видимо, сейчас даже королевским гонцам трудно проехать по дорогам. Если бы я только мог вернуться домой, воскликнул Джек с внезапным пылом. Я невесело улыбнулся. Давай лучше поговорим о бедной Абигейл. Ее явно убил умелый лучник. Однако это открывает столько возможностей. Оба юноши, Фальстоу, Эттис, Даже Дирик говорил, что некогда он был искусным стрелком и собирается учить этому своего сына. А Хобба старшего вы из списка подозреваемых исключаете? Я покачал головой. Он не обладает нужным для этого мастерством или, скажем так, страстью. Убийство было произведено со страстью, с гневом. Некий человек знал, что за такое дело его повесят, если поймают. Однако в тот момент, когда он увидел миссис Хобба в одиночестве, Подобная перспектива его не смущало. Значит, это и не старуха Урсула. Она действительно ненавидела обигайль. Однако, не могу представить себе, чтобы эта женщина сумела натянуть лук. Не говори глупости. Я осушил кружку пива. Пойдем, нам пора вернуться на дорогу. Старая Урсула, надо же такое придумать. Я просто пытаюсь развеселить вас привести в хорошее расположение духа и видит Бог, как оно необходимо нам обоим.